Глава 18. Зеркало души. Главная опасность потустороннего перепутья — его пространственно-временные искажения, которые меняют субъективную реальность всякого угодившего в них. Поэтому в каждой боевой тройке обязательно присутствует медиум, способный развеять морок и вернуть привычный порядок вещей одним из доступных ему способов. Грифоний дом — Первичный инструктаж оперативных групп. Часть первая. Марго. Я спустилась к Васе через 15 минут. Приемлемое время на подготовку к свиданию, о котором не договаривались, я считаю. Дождя не было, хотя прогноз угрожающий предупреждал. Ожидаются осадки и порывистый ветер после 17.00. «Куда пойдём?» Нарочито-бодро поинтересовалась я, поежившись. Стоило выйти из двора, порывы ветра стали пронизывающими. «Прогуляемся в центр?» «Так далеко? Зачем?» «Есть одна хорошая кафешка. Надя рядом мучится, вероятно, заскочит к нам. Она и мертвого расшевелит. Так что будет весело». Услышав про Васину сестру, я несколько воспряла духом. За время нашего короткого общения в клубе я успела проникнуться к Наде симпатией. После комнаты с куклами и земляного тоннеля спускаться куда-то ниже уровня асфальта совершенно не хотелось. Вася согласился, и дойдя до среднего проспекта, мы сели на троллейбус. Я еще плохо знала центр города, точнее, не знала его совсем, поэтому быстро потеряла счет поворотам и перекресткам. Троллейбус мерно покачивался, я ежилась неотрывно глядя на сменяющийся урбанистический пейзаж с облупленными следами исторического лоска. Очнулась только, когда Вася осторожно тронул меня за рукав и сказал, «Приехали, наша». Мы спрыгнули на дорогу, а троллейбус удивительно бесшумно заскользил дальше, быстро растворяясь в толчье перекрёстка. Вася повёл меня вдоль оживлённой улицы, мимо современных магазинов, пекарен и аптек, втиснутых в первые этажи старинных зданий. Мимо поворотов в укромные дворы и переулки, мимо замызганных подворотин и усталых парадных, Суета и многолюдность удивительным образом граничили тут с уединенностью и забвением. Наверное, где-то поблизости бродил Раскольников из романа Федора Михайловича, решаясь на убийство старухи-проценщицы, или после, когда клад уже был спрятан в одном из дворов возле канала Грибоедова. Вася и Марго действительно находятся сейчас в окрестностях Сенной площади, которая, как известно, особенно притягивала главного героя романа «Преступление и наказание» Достоевского. Просто Моргов в силу незнания города, не может соориентироваться точно. Я не могла подобрать слов, думая, с чем именно это связано. Но ясное ощущение двойственности всего происходящего не покидало голову. Точно два мира, настоящего и прошлого, схлестнулись в один миг, да так и застыли, окоченевшие в янтаре мухой. Приспособились, научились соседствовать друг с другом. Справа растянулись желтые арки гостиного двора. «Опрашка», — пояснил Вася, уловив мой интерес. «Рынок. Апраксин двор». Апраксин двор — одна из старейших и крупнейших торговых площадок города. Была создана еще в XVIII веке, названа в честь графа Федора Апраксина. «Долго еще? я зябко поежилась. Не то чтобы я была из мерзлявых, но долгой прогулки пешком все таки не ожидала. — Почти пришли. Хочу кое-что тебе показать. Возле узкого высокого дома с башенкой и лепными головами медуз под карнизом мы свернули в неприметный переулок, прошли его насквозь и вынырнули из подарки галереи с другой стороны. Тут же ветер усилился. Я огляделась и поняла. Мы возле канала. В стороне у излома набережной его пересекал ажурный пешеходный мостик. Подъем с каждого берега охраняли статуи огромных золотокрылых львов-грифонов. В пастях они держали ванты моста, над головами зависли круглые матовые плафоны ламп. На мостике и мощенной дороге возле него топтался народ. Многим хотелось сделать фото, встав между крылатыми гигантами. Меня вдруг охватил совершенно детский восторг. Тот самый, Банковский, я читала про него. Случайно попалась статья про канал Грибоедова. Я читала про Петербург Достоевского. А тут эти скульптуры. Сразу запомнились. А еще с Банковским мостом связана одна очень романтичная легенда. «Какая же?» — спросил Вася. И я изумилась и растрогалась, поняв, интересуется не из искренне. «Только не смейся», — заранее предупредила я. «Грифон?» — это ж символ богатства, хранитель золота. Но еще говорят, здешние грифоны отлично проверяют чувства влюбленных на прочность. Если подняться вдвоем на вершину моста и встать лицом к каналу, распахнув руки, а потом зажмуриться, то охватывает чувство полета. Это значит любовь по-настоящему сильная. Продолжая рассказывать, я подошла к одной из скульптур, привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до золоченого крыла, и, оступившись, чуть не клюнула грифона носом. Ойкнула и прислонилась щекой к большому твердому боку. Погладила мощную когтистую лапу. Почудилась на миг будто бог скульптуры теплый, живой, но только на миг. И раз в сто лет, ночью, грифоны оживают, отрываются от моста и делают почетный круг над городом. С того момента никакая серьезная опасность не грозит его жителям весь ближайший век. Вот такая милая, ни к чему не обязывающая сказка. «Почти как из Хилы Геродот», — нефопат отозвался Вася, гладя толстый изогнутый хвост скульптора. Я не стала уточнять, при чем тут древнегреческие деятели культуры. Настроение внезапно поднялось. Меня обуяла озорная и игривая волна радости. Так случается, когда солнце проглядывает сквозь непрерывное полотно туч и озаряет дома чистым, как родник, сиянием. Маленькая знакомая деталь в чужом городе сейчас была таким же светлым лучиком. Дождавшись, пока две туристки сделают фото, я взбежала в центр деревянного моста, и, повинуясь внезапному порыву, остановилась, раскинула руки и зажмурилась, подставляя лицо ветру. Щеки закололо холодом, а в душе, наоборот, будто разлилась чашка приятно теплого, не обжигающего чая. Может, у нас есть шанс подружиться? Город ведь не виноват. Не он украл у меня сестру. Не из-за него мы переехали, а из-за папиной работы. На секунду показалось, я чувствую парящую настойчивую силу, Будто меня обуял своевольный питерский ветер, но иллюзия полета растаяла так же внезапно, как появилась. Открыв глаза, я обнаружила, что у Вася стоит рядом, несколько смущенно, сунув руки в карманы куртки. Ну как? Ничего, сказала я и покачала головой. Пошли. И мы двинулись прочь от банковского моста. А наши места в ту же минуту заняли туристы, решившие, что мы подсказали им отличную идею для фотографии. Оказавшись на другой стороне набережной, мы прошли еще метров пятьдесят и остановились возле неприметной двери со стеклянной вставкой в верхней части и коваными узорами. В центре, похожий на сургучный оттиск, обосновался круглый медальон. Внутри него, обвив тело хвостом, изгибался грифон, не такой, как на эмблеме Нигис, но его явный дальний родственник. Вася толкнул дверь в полуподвальное помещение и пропустил меня вперед. Навстречу дохнуло приятными запахами свежей горячей еды. Кафе оказалось чем-то наподобие столовой. Мы прошли с подносами вдоль линии раздачи, собирая по пути тарелки с нужной едой. Я прихватила запеканку и еще теплый, даже не пригоревший омлет с ветчиной и сыром. Расплатились на кассе и уселись за дальний столик, огороженный с двух сторон этажерками с живыми цветами. Уголок получился весьма уютным: с диваном, подушками и приглушенным светом. Над столом на толстых изолированных проводах висели светильники в виде лампочек накаливания. С нарочито обшарпанных стен на посетителей смотрели рисунки в стиле попарт На подоконнике стопками лежали книги. Подобные частенько устраивали в кофейнях, а вось посетитель зачитается и выпьет лишнюю чашку две. Примечательно, однако, но в таких импровизированных библиотеках редко удавалось отыскать что-то действительно стоящее. Тем не менее, я притянула к себе ближайшую книжку в серо-голубой обложке. Пробежалась глазами по названию. Ровные, несколько потертые буквы сообщали. «Рахлин» и «Э». Беседы за обеденным столом с многоуважаемым господином В. Уже догадавшись, я раскрыла книгу на первой странице. Издана в Петербурге в 1857 году. Типография А. Вернера. «Вот как!» Задумчиво проговорила я, почему-то совершенно не удивившись, и отложила беседы обратно на подоконник. Пока завтракали, точнее, завтракала одна я, для всех нормальных людей давно подошло время обеда. Вася поделился рассказом обо всем, что случилось в моё отсутствие. Быстро расправившись с едой, я грела ладони о чашку с чаем и дослушивала истории о ключах, репели и призраке Матильды Кшесинской, о концерте на Дворцовой, крышах и грифонах. В конце Вася подытожил. «Ты нас всех жутко напугала». «Я сама себя напугала», — призналась я. «Как ты вообще прошла через зеркало?» «Не знаю». Не отнимая рука от чашки, пожала я плечами. Подумала про Василиску и шагнула. Помолчала, обдумывая сказанное. «Это ненормально, Вась». «Ненормально что?» «Слышать голоса тех, кого нет рядом. Видеть вот это все. Я даже в гороскопы не верю. Я надеялась, хоть он меня поймет, ведь он столкнулся с не меньшими странностями. Вася закончил жевать. Посмотрел на меня как-то чересчур серьезно. Вальдемар сказал «ты медиум», одна из одаренных, которых собирает институт. «Кто? Я?» Вместо ответа Вася отодвинул в сторону пустую тарелку, встал и под неодобряющий взгляд кассирши взял со стойки чистую крошку. Мне без чая. Неприятная тетка лишь хмыкнула. Вася вернулся за стол, скомкал салфетку и накрыл ее перевернутой вверх дном посудиной. Смотри внимательно, сказал он. Но как бы внимательно я ни смотрела, все равно не уловила момента, когда пальцы Васи прошли сквозь стенки чашки, как сквозь туман, подцепили салфетку и помахали ею перед моим лицом. Как тебе? Впечатлить любую девушку!» Осторожно отозвалась я, пряча растерянность и удивление за невозмутимостью. Надя то же самое сказала. Улыбнулся Вася и двумя пальцами переставил чашку, как будто та была испачкана. Затем признался с неожиданной легкостью, мгновенно разрядившей обстановку. «Всё утро тренировался. Хотел тебя удивить». Надеюсь, удивилась и правда только я. Я на всякий случай огляделась по сторонам, Вроде никто наших фокусов не заметил. В кафе, несмотря на воскресенье и утренний час, вообще было достаточно немноголюдно. Только за соседним столиком сидела молодая шумная компания. А у меня, значит, голоса в голове. Незавидно. Расскажи еще раз, что случилось в мастерской. Я повторила Васе все, что помнила про бесконечную темную комнату и коридор общежития. Про ключ, лишь по-настоящему чуду отперевший дверь. И про голоса детей, обещавших, что я найду их, стоит лишь выбраться из западни. Про кукол с именами пропавших детей. Ключ для завода и черноглазого блондина, так не похожего на потустороннего. Хотя Вильдемар вот тоже не похож, если строго посудить. Ключ от каждой двери, кивнул Вася. Окей. Далее, допустим, что это то же место, куда попал ты. Та же мастерская, та же общага. Тот же манекен с механическим сердцем. И тот же непонятный блондин, будь он не ладен. Но ключ. Если он нужен духом и потусторонним для ритуала воссоединения и перепутья и нашего мира, а теперь вдруг взял и просто исчез, то получается борьба с ветряными мельницами. Ты понимаешь, в чем суть?» «Нет», — признался Вася. «Вот и я, нет». Как кукла превратилась в мальчика. И почему простой металлический ключ, который легко подделать, вдруг становится настолько уникальным? Нужно запустить время. Мало ключа. Еще нужен тот, кому он откроет свою суть. Фраза не выходила из головы, только разгадать ребус все никак не удавалось. Я чувствовала, что хожу по кругу, пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль, а от того уставала и начинала злиться. У Васи зазвонил телефон. От неожиданности я едва не подпрыгнула. Сестра, словно извиняясь, пояснил он и нажал на принять вызов. Ты сидишь? услышала я далекий бодрый голос из Динамика. Если нет, сядь. Новость просто зашибись. По тону не определить было, шутит Надя или же говорит всерьез. Вася застыл и, как мне показалось, даже побледнел. С тобой все хорошо? Мне приехать? взволнованно спросил он. А, должно быть, рассеянно, отмахнулась Надя. Со мной все окей, а вот плесень. Компания за соседним столиком громко рассмеялась, заглушив и без того тихий голос в телефоне. Так что я услышала только, как Надя спородировала в конце «Очень похоже, между прочим. Мне за эту разработку такую премию дадут». Цитата из веб-сериала «Внутри Лапенко». Вася встал, шумно отодвигая стул, бросил мне извиняющимся голосом, я на минуту, и вышел из кафе. Часть вторая. Василий. «Теперь давай подробнее и по существу», — сказал я, очутившись наружу. И понял, что в торопях забыл куртку за столом, поэтому добавил весомо. Только быстро. Короче, такое дело. К концу Надиного спича я уже пританцовывал на месте, пряча пальцы в рукавах свитера, а нос — в пахнущем стиральным порошком в шерстяном вязаном вороте. Духи. Они могли вселиться в этого паразита, так ведь? Ты ведь рассказывал, и это твой музейщик тоже. В голове наперебой замелькали мысли. Звездная плесень», — вспомнил я, — неразумный потусторонний паразит, вызывает стремительное разрушение под действием искаженного хода времени. На живое не нападает, потому как не имеет разума отличить его от неживого, да и тягаться с живым ему непоселёнком. И слова Вальдемара. «Не все попадут в будущее, потому что не все умеют помнить прошлое. Мы кое-чему научились за пару веков». «Говорят, никто не может ни в кого <къем> вселяться», — сказал я в телефон, потому что Надя тоже молчала, по-видимому, давала мне возможность сообразить. По ее теории выходило, что плесень, попав под влияние духа, превращалась в абсолютно незаметное до поры до времени избирательно агрессивное к другим живым существам нечто, Это этакий паразит-ниндзя. «А ваши волшебные ключи? В кукол могут, значит, переселять, а в плесень нет?» она говорила с такой уверенностью что мне захотелось возмутиться с каких это пор сестра заделалась экспертом в области магии но я подумала что тогда невольно скопирую вопрос марго и не стал правда плесень ту я в автоклаве убила вот ведь не задача надя непринужденно рассмеялась ей лишь бы шутки с тобой все хорошо со мной все в полном порядке я уже домой двинула а мы тут в кафешке неподалеку Я тебе СМС-ку кидал. Ну тогда позвони, как доберешься. Ага, сейчас, — с вызовом ответила Надежда, хотя, впрочем, совершенно без агрессии. Скорее намекая на привычное «я уже не маленькая». Блин, обидно, конечно. Я бы к вам заскочила. Но мог бы и раньше предупредить. Передавай привет Марго, раз вы с ней. Обнимаю обоих. И сбросила звонок. Не успел я перевести дух и переварить полученную информацию, как почти в тот же миг меня окликнули. Здорово! Как же туха музейная. Я сообразил, что за мной уже не первую минуту наблюдают. Парень, лениво куривший возле урны, шагнул навстречу и протянул руку для пожатия. Черты уличного главаря — коротко стриженного, худощавого, воровато подвижного, сочетались в нем с хитрым обаянием остапа Бендера, и внешне Димон напоминал молодого Маяковского, ранимую душу тонкого поэта с тяжелым увесистым кулаком. «Не ожидал». Бывший одногруппник довольно усмехнулся. «А я звонил. Ты телефон вырубил. Потом домой даже заходил. Сейчас вот по делам пробегаю. Чё, живой? Как там колдун?» «Надя сказала, тебя не было в мастерской». Только и сумел выдавить я пораженный внезапной встречей. «Какой мастерской?» Не понял Димон, сплевывая в сторону. «Мастера кукол. На улице лунных кошек». Димон очень натурально удивился. Брови взметнулись вверх, собрав на лбу гармошку тонких морщин. А вот тон остался по-прежнему насмешливо непринужденным. Выходило нечто вроде «Что-то ты, приятель, фигню сморозил». «Какой-какой улице? Прикалываешься?» «Это бар на Владимирской. Ну, карты Таро, романтия, гадания по кофейной гуще. Стиль такой. Разводня по приколу. Тебе притворяются, что гадают, а ты что веришь и слюнявишь деньге». Я подумал, от чего собственно я ожидал, но все-таки спросил вслух: "Значит, СМСка с адресом была не от тебя? Какая СМСка? Друг, тебя тяжелым чем-то по голове не били? Может, карманы проверишь? Теперь беспокойство звучало искренне. Оставался последний выход перевести разговор в шутку, вот только подходящее все никак не вспоминалось. Тут меня очень вовремя тронули за плечо: "Вась, срочно!" Часть третья. Марго. Оставшись одна, я опустила взгляд на лежащую в центре стола скомканную салфетку. Ощущение, что мы упускаем важные детали, не покидало меня. Я подумала про блондина с глазами, как ночь. Исконная тьма, духи. Через особенное зеркало в мир могло явиться все, что угодно. Прозвучало в памяти голосом Ярика. «Только надо сначала спрятать живую душу», — рассказывал Вася, делясь подслушанным в мастерской кукол разговором. «Глаза — зеркало души», — произнесла я беззвучно, одними губами, все еще глядя в стол. «Зеркало души». Я вскочила и, схватив наши куртки, кинулась к дверям. Уже на выходе меня догнал возмущенный оклик кассирши: «Девушка, а тарелки убрать за собой?» Догадка, внезапно пронзившая меня подобно разряду тока, звенела и дребезжала в голове, кристально чистая, ясная, неопровержимая. Мне надо было тут же, не откладывая, рассказать о ней Васе. Я выбежала на крыльцо. «Вась, срочно!» Вася больше не говорил по телефону с Надей, а болтал теперь с незнакомым, вызывающим нахальным даже на вид парнем. Заприметив меня, тот умолк, перевел взгляд на Васю. Затем снова на меня. Присвистнул. «Твоя?» «Резвый», — бросил он с полным одобрением и даже немного завистью. «Походу, колдун тебе не сильно нужен». Окинув меня любопытно оценивающим взглядом с ног до головы, незнакомец затушил бычок сигареты о крае урны, изобразил галантный поклон и шагнул в сторону. «Ну, не буду вам мешать», — сказал он и скрылся за дверью кафе, вновь выпуская на улицу запах свежей выпечки и котлет. Я не стала уточнять, кем приходится Вася незнакомец, а сразу взяла быка за рога. Помнишь, ты рассказывал, мол, манекен в мастерской кукол, призывал тебя торопиться. Ну, черная вода, где камень? Вася кивнул, постепенно вникая в мои слова. Он сказал Еще один ключ, так? Что, если так он призывал найти еще один ключ, последний? Потому что один был у меня, а еще два украли из тайника балерины. «К чему ты клонишь?» — растерянно проговорил Вася. Я практически слышала, как шевелятся из шестеренки в его голове. «Что?» «Да! Теперь манекен помог мне сбежать вместе с куклой-мальчиком, потому что напал на блондина. Вась!» Я понизила голос почти до шепота. «Ты уверен, что именно он был мастером кукол? А пропавший брат Ярика, ты знаешь, как он выглядит?» Вася помедлил, а затем помотал головой. Вот и я не знаю. Секунд десять Вася смотрел на меня непонимающе. Потом глаза его округлились и буквально, как говорят, полезли на лоб. Он затряс телефоном. Переселение духа в живое существо! Надя только что звонила мне и рассказывала про то же самое: У нее там грибы, ну из которых лезла чернота, и разумная плесень на Дворцовой. Вася сбился и яхнул. Помнишь, в лаборатории. Лёня сказал, что звёздная плесень начала вести себя как-то непонятно, нападать на людей и вообще быть какой-то разумной. «Значит, духом была не кукла», — как бы подводя черту под всем нашим разговором, глухо произнесла я. «В куклах были души пропавших детей». Вася уже доставал телефон и набирал кому-то. Лёне, наверное. Пару гудков спустя я услышала знакомый прохладно сдержанный голос в трубке. «Слушаю». Вася вкратце пересказал суть нашего диалога. Сами мы к тому моменту почти бежали к метро, на ходу пытаясь попасть в рукава курток. Благо, до ближайшей станции оказалось рукой подать. Запыхавшись, нырнули в распахнутые двери, пробили карточки в турникетах и запрыгнули на уходящие вглубь земли ступени эскалатора. Я запоздало ощутила подкативший горлу страх. Опять под землю. Грифоны. А чёрт, ещё недостаточно темно. Где вы? «В метро? Хвоста никакого нет?» «Ну хорошо, дуйте сюда, адрес я скину. Только, умоляю, будьте осторожны». Инструктаж лаборанта мы слушали уже на станции. Возле безлюдной платформы ждал, приветливо распахнув двери, старенький зеленый поезд. «Хорошо». Вася нажал на отбой, сунул мобильник в карман и подхватил меня под руку. «Быстрей». Стоило нам заскочить в полупустой последний вагон, как двери захлопнулись. Я машинально подняла глаза к схеме станции и оцепенела в нехорошем предчувствии. «Вась!» Он вскинул голову. Над дверями вместо плана зеленой линии метро тянулась почему-то вереница синих названий. «Как мы перепутали, интересно!» «Ну ничего, сейчас на Горьковской выйдем и вернемся. Я не успела ответить. Бархатный мужской голос произнес из динамика. «Осторожно!» Следующая станция проспект просвещения.